Глава 5. Послеобеденный сон Данга и король. Часть 1. Это чувство вспоминаются было и времена. Рейнер привстал, опершись на кровать. Он находился в маленькой дешевой гостинице. В комнате были кровать, простой стол и стул, и еще обычный шкаф. Если посмотреть в открытое окно со старыми занавесками, можно увидеть небольшую торговую улочку. В торговом районе разместилось всего несколько магазинов. И даже в этой небольшой стране республики Зарол. это был не очень процветающий город, однако в этой глуши было кое-что очень интересовавшее Феррис. Тут располагался знаменитый магазин Данга. Было решено, что они останутся здесь ненадолго. И это место было выбрано для встречи с Сионом. Оно состоится около 14.00. Сейчас было чуть больше часа дня, так что еще оставалось около часа. Сонно поглядывая в окно, Райнер пробормотал. Интересно, придет ли Сион. Кстати, Феррис, как обычно, собирается закупиться Данго, поэтому ее скорее всего, не будет. Ветер дул из открытого окна, и занавеска медленно раскачивалась. Небо было ясным, и было тепло, так что... Хороший день для встречи, но чувствую, что стоит немного вздремнуть, потому что здесь сейчас так удобно. Он повернулся на спину и посмотрел в потолок. Но видел он не потолок, а магическую технику в своей голове. Вчера он целый день посвятил изучению магической техники. Это была магия, которую Лейерал оставил после себя. Магический метод, сотканный на старом языке, который удерживал Люсиле Эрис связанным. Формула построения постепенно складывалась в его голове. Чем больше он её изучал, тем сложнее и труднее было, тем более продвинутой оказалась эта магия. Эта магическая техника имела и современную магию в своей структуре, поэтому он думал, что она, вероятно, была создана Лейералом. «Мой отец слишком гениален». Райнер вздохнул просто невероятная детализация, как и в любой связывающей технике. Тем не менее, в этой есть что-то индивидуальное. Райнер смог ознакомиться с методами Лейрала, и поэтому понимал, что магия Империи Роланд под названием Кури вероятно была создана его отцом. Его индивидуальность хорошо просматривалась. Более того, его техники были настолько глубокими, что достичь такого же уровня в современной магической науке было трудно. Он сказал мне решить эту трудную задачку «Я чувствую, что мой родитель заставляет меня учиться». Он посмеялся, затем переместил палец, задумавшись, как решить магическую формулу Лиерала. «А разобраться не так-то просто». А мне очень жаль. Я хочу спать, я устал». «Я всегда говорил, но я не очень силён в упрямстве». Что ж, вчера и позавчера он продолжал анализировать, поэтому подумал, что сегодня нормально отдохнуть примерно денёк, сконцентрировавшись на встрече с Сионом. «Как раздражает». Он пошевелил только кончиками пальцев, чтобы переместить магические символы, разворачивающиеся в его голове. Сюда? Нехорошо. Вот так, да? Кажется, это имеет значение. А это что за старое слово? Не знаю. И что делать? Он взглянул в окно. Нужно поспать. Райнер закрыл глаза. До сегодняшнего дня у него не получалось. Вот почему он рассчитывал, что наступит глубокий сон в тот момент, когда он закроет глаза. И тут... «Ну, ты решил дрыхнуть в такой день?» – прозвучал голос. Райнер медленно приоткрыл глаза. В маленькую комнату, где он находился, внезапно вошел мужчина, без разрешения передвинул стул к краю кровати и уселся. Длинные серебряные волосы и золотые глаза, в которых читалась сильная воля. «Сион остал!» «Я Давно не виделись!» Сион пожал плечами. «А, в последний раз ты пытался избить меня в башне Ха -ха, ты был избит зал зол!» «Нет. Ну, у меня не за что было бить». «О, да. Ты был плохим мальчиком, поэтому получил от меня». «Это не совсем так. Много всего произошло». «Да? Скажи это, Феррис». А? Скажи, Феррис, что ты совсем неплохой». «Это будет сложно. Слушай, тогда ты был плохим парнем». «Давай, извиняйся». «Мне очень жаль, но я что-то полностью потерял желание извиняться». «Твою ж мать!» Райнер рассмеялся, усевшись на кровати. «Уже два часа?» Пришло время, на которое мы договаривались встретиться? Нет, я пришел немного раньше. Так хотел увидеться со мной? Верно. Что ж, сегодня все довольно просто. Да ладно. Ну, я довольно измучен. Меня не недавно избили, а еще отправили в тюрьму. В тюрьму? Это отдельная история. Кроме того, мои подчинённые проповедуют, ты не идеальный человек, чтобы все вынести самому и работать в одиночку. Какие здравые слова. Ну, верно. Я немного устал. Все он вздохнул. Райнер впервые видел его таким. Потому что Сион обычно предпочитал совсем справляться в одиночку, не доверяя своих секретов никому, изображая сильного и неутомимого. Но сейчас этот парень издал тихий вздох. И это радовало Райнера. «Ну, ты выглядишь как человек. Цвет крови тоже должен быть в норме». «Да, потому что герой исчез». Так звали чудовище, разрушавшие Сиона. Райнер не был уверен, для чего это было, и что тут пытался сделать. «Понятно». «Это хорошо». Он был уверен, что они будут говорить о том, что делать с героем, демоном и неопознанными монстрами, называемыми богами. Но сейчас он не собирался об этом говорить. «Я рад, если ты в порядке». Все, он улыбнулся и промолчал. «Ты пришел один?» «Да. Не слишком небрежно. Я не хочу, чтобы мне говорил об этом парень, который спал днем, когда пришел король вражеской страны». «Король вражеской страны? Кто это? Я ждал просто друга». «Да чтоб тебя. Райнер». «А?» Мне жаль, что я не посоветовался. Ты был таким с самого начала, так что ничего страшного. Не извиняйся. Но все в порядке. Я был таким же. Райнер задумался о своем прошлом. Он все время бежал и отказывался принимать помощь Сионы или Феррис. В конце концов, он был таким же. Он реагировал на все слишком остро, и он нес все на своих плечах, не замечая человека, который держал его за руку. Но в конце концов он понял, что человек не может жить один. «Независимо от того, насколько вы сильны, вы не должны пытаться справиться в одиночку. Нужно с кем-то посмеяться, поплакать. Если у вас нет никого близкого сердцу рядом, вы даже не найдете смысла жизни». Так теперь думал Райнер. И тогда он сказал Сиону слова, которые когда-то сказали ему. Сказала Феррис, сказал Сион. «Всего пару слов». «С возвращением, Сион». «Я вернулся». «Ты задержался». «Да уж». «Что ж». «Раз ты вернулся, теперь наша очередь проявить инициативу». «А? Я собираюсь уничтожить всех этих непонятных монстров и создать страну, где можно спокойно вздремнуть». «Ха-ха, ты уже давно не говорил о своих амбициях». «А, кстати, королем королевства сна будешь ты, Сион. Я не люблю работать». «Это нормально, но если ты назовешь его королевство сна, Форис рассердится, верно?» И в этот момент богиня Данга на огромной скорости влетела в дверной проём. «Ой-ой-ой! Вы высоединились без разрешения?» У нее в руках были огромные пакеты, содержимым было, вероятно, данга. Рейнер не думал, что три человека смогут съесть только Данго. «Нет, Феррис, С возвращением». Все, он был слегка напряжен. «А, нет. А, Феррис Давно...» Но он запнулся. Ему пришлось. Феррис исчезла. Она двигалась так быстро, что казалось, будто исчезла. Все, он не смог на это среагировать». Удар коленом от Феррис уже летел в лицо Сиона, и он отлетел ударившийся стенку. Феррис была в ярости. «Это было давно? Но этот идиот...» Сион попытался что-то сказать, прижимая руку к щеке, которая немного покраснела из-за удара коленом. «Это... Принести извинения!» «Извини! Хочешь сделать это снова?» «Ой-ой-ой!» Феррис добавила пинок. «Вау!» А Райнер, полусмеясь, уставился на них двоих. «Ну, верно. Я тоже побил его в башне». А вот Феррис давно не встречалась с Сионом. Последний раз они виделись, когда еще были в Роланде. Сион сказал Феррис, что убьет Райнера и проигнорировал все ее слова. С тех пор это было первое их воссоединение, а Райнер увидел, что глаза Феррис наполнились слезами. «Это любовь. Очень жестокая любовь». Сион, который валялся на полу весь побитый, посмотрел на Райнера. «Меня вот-вот убьет эта любовь? Ты плохой». «Эй, помоги! А, а, а!» он снова был повержен. «А, я понимаю, я был плохим, я больше не буду так себя вести, так что не бей меня!» «В самом деле? В самом деле? Неужели это правда?» «Да, я обязательно поговорю с тобой, если в следующий раз произойдет что-то подобное». «Если да, то обещаешь ли ты открыть магазин Винит Данга на Центральном Континенте?» «А? Ну тогда...» Снова удары. Все он отлетел... Райнер посмеивался над этим зрелищем, которое он часто видел в прошлом, затем повернулся к окну и лег на кровать. «Я собираюсь дремнуть, так что скажи мне, когда закончишь». «Эй, не спать!» Остреё разгневанного копья внезапно повернулось в эту сторону. Он видел, как что-то приближается к его спине. Глаза Райнера оставались слегка приоткрытыми. «А, если ситуация будет развиваться, как и раньше, я думаю, это произойдет. а Воздух покинул его легкие.